Джош длинным хлыстом похлопал верблюда под колени, и животина опустила его на землю. «Яков!» Джош соскочил с верблюда и подбежал к брату, раскинув руки. Но Яков отступил. «Пойду скажу матери, что вернулся ее любимый сын». Яков отворотил лицо, и слезы буквально брызгнули из глаз моего друга в дорожную пыль. «Яков!» Едва не взмолился он. «Я же не знал. Когда?» Тот повернулся и посмотрел брату в глаза. О взгляде его не было ни жалости, ни горечи, только злость. «Два месяца назад, Джошу, Иосиф умер два месяца назад. а тебе спрашивал?» «Я не знал». Руки Джоша по-прежнему были распростерты, но объятий так и не случилось. «Иди в дом, мама тебя ждет». «Каждый день она первым делом спрашивает, не сегодня ли ты вернешься. Иди в дом». Яков отвернулся, когда джош прошел мимо, а затем посмотрел на меня. Его последние слова были «Передай быстрюку, что я его люблю». «Байстрюку?» — переспросил я, заставляя верблюда пригнуться и спустить меня на землю. Он, так всегда, Джоша называл. Интересно, как там наш байстрюк поживает? Интересно, где теперь наш байстрюк? Только и разговоров, что о байстрюке. И мамаша толдычит, как Еша делал то, и Еша делал это. И какие великие подвиги совершит наш Еша, когда вернется. А кто все это время за братьями и сестрами присматривал? Кто о них заботился, когда отец заболел? Да еще моя собственная семья в придачу. И какое мне... «За все это спасибо. Я хоть одно доброе слово услышал?» «Нет. Я лишь Джошу дорогу мастил. Ты себе даже не представляешь, что значит быть по жизни вторым после Джоша». «В самом деле, — ответил я, — когда-нибудь обязательно расскажешь. Ладно, передай Джошу. Если понадоблюсь, я буду в доме моего отца». «Он-то хоть жив еще, надеюсь?» «Да, и мать твоя тоже». «Здорово. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из братьев сообщал мне плохие новости». Я повернулся и повел верблюда прочь. «Ступай с Богом, Левит», бросил мне вслед Яков. Я обернулся. «Яков, а знаешь, ведь написано сие, на труды имеешь ты право, но не на плоды он их». Ни разу не слыхал, где такое написано. «В Бхагават Китти, Яков. Такая длинная поэма о том, как идти в бой, и там Бог одного воина говорит ему, не стоит волноваться, что придется поубивать всех сородичей в битве, потому что они уже мертвы, только еще не знают об этом». Сам не понимаю, с чего мне это в голову пришло. Отец долго сжимал меня в объятиях. Я уж подумал, он сейчас мне грудную клетку сплющит, а потом передал меня в руки матери, которая занялась примерно тем же, после чего, судя по всему, опамятовалась и принялась колошматить меня по голове и по плечам сандалии, которой управлялась э, с поразительной для своего возраста скоростью и проворством. «Шлялся где-то семнадцать лет! И что, написать не мог?» «Ты же читать не умеешь!» И потому ты весточку дать не удосужился, умник. Трепку я отражал, направляя энергию матери прочь от себя, как учили в монастыре. И вскоре по первое число досталось двум пацанчикам, которых я не узнал. Опасаясь судебных исков от посторонних людей, я перехватил материнские руки и прижал их к ее бокам. А сам глянул на отца, кивнув на карапузов и вопросительно воздел брови, имея в виду, это еще что за караиды? Это братья твои, Яфета и Боисей. — ответил отец. — Моисею шесть, я фету пять. Малявки ухмыльнулись. Передних зубов у обоих не хватало. Вероятно, принесены в жертву гарпии, что корчилось в моих руках. Папаша сиял, имея в виду, я до сих пор акведуки строить мостак, трубу куда надо проложить еще го го если понимаешь, о чем я. «Я насупился, имея в виду, послушай, я и так еле сохранил остатки уважения к тебе, когда узнал, каким образом тебе удалось замострячить первую троицу нас. И эти малые народности свидетельствуют лишь о том, что память на страдания тебя отшибла начисто». «Матушка, если я тебя отпущу, ты успокоишься?» Через плечо я оглянулся на Моисея и Афета. Я бывало всем рассказывал, что она одержима бесами. «Вы, парни, тоже так делаете?» И подмигнул. Они хихикнули, имея в виду, умоляем, прекрати наше мучение. Убей нас, убей нас немедленно. Или убей эту суку, что не дает нам никакой жизни, ибо мы страдаем, как и овы. Ладно, может, все это я себе навоображал, и они не имели в виду ничего такого. Может, просто хихикнули. Я отпустил мать, и она пошла на попятную». «Яфет Моисей», — сказала она, — «познакомьтесь со Шмяком. Вам часто доводилось слышать, как мы с отцом говорили о нашем старшем разочаровании? Так вот, это оно и есть. А теперь бегите за остальными братьями, а я пока сготовлю что-нибудь приятное». Братья Шем и Люций привели семьи и сели с нами ужинать. Мы накрыли стол, и мать подала что-то приятное. Я только не уверен, что именно. Я, помнится, уже рассказывал, я самый старший из трех братьев, а теперь, надо полагать, включая короедов. Нас уже оказалось пятеро, но, ну, черт возьми, когда мы познакомились с Моисеем и Яфетом, я уже стал слишком взрослым, чтобы их мучить. У меня просто не было на это времени, поэтому свой братнин долг они не уплатили. Они больше походили на, ну, в общем, на домашних зверюшек.